4. Идея чрезвычайно не понравилась товарищу Апрельскому Один звонок к Коптельцеву. С четверть часа ожидания, пока Коптельцев убедился, что насчет Фирсова поступил сигнал из Москвы, спорить с ведомством на Лубянке он не осмелился. И даже если это его не обрадовало, он внятно объяснил товарищу Апрельскому, на какое содействие уголовному розыску с его стороны рассчитывают из самого Смольного. Уши товарища Апрельского сделались малиновыми, когда он повесил трубку. Приезд свидетеля со шпалерной на Гороховую из ГПУ в уголовный розыск переполошил всех. Сам Фирсов сидел на стуле прямо и глядел перед собой решительными глазами. Зайцев видел, что к нему вернулись воля, самообладание, ум, которые заметил при их первой встрече. Они словно бы возвращались к Фирсову с каждым глотком горячего чая, который ему дали перед допросом. Кончик носа у него покраснел, на нем стала собираться прозрачная капля. Фирсов промокнул ее рукавом. Снова выпрямился. Коптельцев захотел присутствовать при допросе. Это был прорыв в деле, все понимали. Зайцев по-прежнему чувствовал холодную стену между собой и бригадой. Но теперь сквозь нее впервые проходили теплые потоки. Стена будто начала подтаивать. Да, они держались с ним все еще настороженно, как стараются держаться подальше от больной бешеной собаки. Но вернулась она с добычей в зубах. Это факт. Если не дружбу, то уважение он себе вернул. Фирсов назвал свое имя. Год рождения. Было слышно, как шуршит карандаш по бумаге. Серафимов ввел протокол. Крачкин держал во рту папиросу, которую так и не зажег. Самойлов глядел из-под лоби. Коптельцев выглядел так, будто он тут вообще ни при чём. Только утирал пот с жирного лица. Всем им Фирсов отвечал взглядом холодным и ясным. Взгляд этот не понравился Зайцеву. — Я убил Ньютона. Чего тут болтать? — До этого мы еще дойдем, пробормотал Зайцев. Взял листок и сделал Когда и как вы познакомились с гражданином Ньютоном? — Не знаю, когда. «Не помню», — раздраженно ответил Фирсов. «Как это не помнишь?» — встрял Самойлов. «Прошу говорить мне вы. Я не придал этому важности». «Когда?» «Он на завод прибыл. На работу поступил. Вернее, был направлен. Тогда и познакомились. В документах все есть. В отделе кадров. Мне это помнить ни к чему». Зайцев видел, что Крачкин вынул изо рта папиросу и теперь ему солил ее в пальцах. Он внимательно смотрел на Фирсова. Зайцев, испытующе глянул на старого следователя. Тот явно был поглощен своим ходом мыслей. «Пенни, for your «Пенни за твои мысли, о чем ты думаешь?» — вдруг громко сказал в голове у Зайцева давний, знакомый, забытый, внезапный голос. Зайцев отвернулся от Крачкина, заставил себя снова перевести взгляд на Фирсова. «Ты, может, и женщин остальных не помнишь?» — не выдержал Коптельцев. Зайцеву захотелось шарахнуть его по голове пепельницей, затолкать в рот ему бумагу. Поздно. Он это понял. Фирсов это понял. Коптельцев подкинул ему подсказку. Зайцев словно видел, как опытный ум инженера быстро рассчитал новую комбинацию. Фирсов кивнул. «Не помню. Я не помню, как я убивал тех женщин». Все было как в дыму, в тумане. По всем в комнате словно пробежала волна. Внутри у Зайцева кольнуло. «Убил! Вот и все! настаивал Фирсов. «Так!» — протянул Коптельцев. Его большое пухлое лицо было мокрым от испарины. В мгновение ока Фирсов из подозреваемого стал обвиняемым. Допрос пополз по всем формальным правилам. Коптельцев уже прочно перехватил инициативу допроса. Сам вел, задавал вопросы. Фирсов отвечал, шуршал карандаш. Фирсов говорил, говорил, говорил, закруглял и выравнивал ветвистые фразы, в которых ясно слышались и запятые, и тире, и двоеточие, и точки с запятой, от которых у всех появилось чувство, что голову набивают песком. — Поконкретнее, гражданин Фирсов! — не выдержал Коптельцев. Фирсов вскинул на него темные глаза, кивнул и опять заговорил. Он говорил охотно и много, но при этом у Зайцева было чувство, что Фирсов плетет словеса и сам же угрем скользит между ячеек собственной сети. Зайцев смотрел во все глаза на Крачкина, но тот молчал, теребя папиросу. Фирсов рассказывал о своих взаимоотношениях с американским коммунистом, о похождениях Чернокожего, о своих визитах к проституткам, о пьяной ссоре... Но с каждым словом крепло у Зайцева чувство, что все происходящее каким-то непоправимым образом неправильно. Чем больше Фирсов говорил, чем глубже заталкивал сам себя в это кровавое дело, тем меньше Зайцев ему верил, и тем охотнее кивал коптельцев. Но почему? Почему? Нетерпеливо перебил он Фирсова. Он негород тварь. Попытался наброситься на меня. «Сексуально!» В комнате словно застыло время. Даже папиросный дым, казалось, перестал подниматься от окурков в пепельнице. «В каком смысле?» — проговорил в тишине Коптельцев. «В извращенном!» — отчеканил Фирсов, прямо глядя на начальника угрозыска. Папироса сломалась в пальцах Крачкина. «Это тоже описать в деталях?» — поинтересовался Фирсов. Коптельцев хмыкнул. Не нужно.